Событие 62. -е. Пан Янык Заброжский решил жениться. Он сильно расстроился, когда Пётр Пожарский не взял его с собой на Урал-Камень. Пан Янык, ты мне здесь, в Вершилово, гораздо важней. Я ведь никого старшим назначить не могу. Одни могут строить, но ничего не смыслят в торговле. Другие умеют торговать, но не смогут защитить Вершилово, если Тати нагрянут. Те один воин, которому я могу оборону вотчины отсовой доверить. Как познают лихие людишки, какие тут богатства крутятся, так обязательно захотят поживиться, сказал тогда пан о Заброжскому княжичу. Разве я один смогу оборонить Вершилово? Пан Янык не сдавался, так хотелось ему с княжичем на кораблях сходить на восток. Договорился я с своей водой, князем Бутурлиным, что на время моего отсутствия Даст он тебе в обучении те два десятка стрелцов, что по новой методике тренируются. До наших им, конечно, далеко. Вот ты их за это время натренируй и сабельному бою, и казацким ухваткам, кое-сам освоил. И футбол регулярно устраивай, и между собой пусть играют, и со старшими нашими пацанами. Стрелять учи из всякого оружия. С двумя десятками хорошо обученных стрелцов и обороните Вершилово. Ежели кто полезет в залках на богатство чужое. Стрельцов воевода сам привёл Вершилова через день после отплытия княжича. По договорённости эти перебирались сюда временно и семей с собой не взяли. Для них на окраине была выстроена казарма. А на субботу и воскресенье четыре повозки отвозили их в Нижний, а оттуда же забирая в понедельник. Всё продумал Пётр Дмитриевич. Эти два десятка стрельцов были лучшими в Нижнем Новгороде, но им было очень далеко до тех, что княжич с собой забрал. Учителя они те. Пан Янок взялся за них так, что с бедняк синяки и шишки не сходили. Первые 2 недели они еле до лавок добредали вечером. Сейчас уже по вечерам от казармы и гогот доносится. Парни всё же молодые, быстро принаровились. Шесть десятков стрелцов, обученных воевать по-новому. Насколько это серьёзная сила, задавал себе вопрос Лях и отвечал: полк целый нужен, чтобы с этими шестью десятками совладать. Да ещё и совладают ли? Он, конечно, любил речь посполитую, и отцово мыза, ракитники раньше часто вставала перед глазами, что во сне, что наяву. Там было теплее, и там была родина. Только сам себе он не врал: из Вершилова он не уедет. Здесь всё другое. Здесь интереснее, и здесь лучше жить, удобнее. Эти 60 стрелцов готовятся для войны с речью посполитой. Это плохо, плохо для поляков. Как они натренированы брать крепостные стены? Если 60 этих стрелцов ночью нападут на небольшую крепостицу, то среди них и потерь не будет. Через час в крепости не останется ни одного защитника. А если эти ребята нападут на Смоленск, то вырежут по-тихому охрану на стенах и откроют ворота для всего войска. Утром Смоленск почти без потерь будет снова русским. Бедные поляки. Они храбрые и умелые рубаки. У них, поди, лучшая кавалерия в Европе. И они дети неразумные рядом с этими стрельцами. Зачем затевать рубку на саблях с красивыми выпадами, если можно просто убить, бросив нож? Да и на саблях, после того, как их натренирует пан Янык, И обучит казачьим ухваткам княжич троих поляков надо, чтобы такого одолеть. Хорошенько обо всём этом поразмыслив, пан Янык и решил жениться. Дом у него не хуже, чем у других, сейчас за хозяйством приглядывает вдова Зинка из Нижнего Новгорода. У неё сгорела вся семья в пожаре 1617 года, и она слегка повредилась в уме. Но была женщина старательная и аккуратная. привёз её в одну из своих поездок в город княжич и представил пану заброжскому попросив того не обижать женщину как оказалось не за что обижать убогу всё в доме чисто всегда еда приготовлена скотина накормлена и обехожена а что напевает дзинка иногда себе под нос что-то вроде молитвы так и ладно пусть поёт где же взять достойную партию он всё-таки шляхтич Не крестьянку или мещанку же брать в жёны? При очередном визите воеводы на футбольный матч он и обратился к князю с этим вопросом. Так ты же католик, покачал головой Бутурлин. Не думаешь, что кто-нибудь из дворян или детей боярских за тебя дочку отдаст? То, что товарищ ты Петру Дмитриевичу, это хорошо. Опять же, с деньгами у тебя неплохо, думаю. Но в от вера. Слушай, пан Янок, А что, если тебе среди немцев наших поспрошать? Вот у вас же в Вершилове полна немцев, с ними и поговори. Пан Забружский совет оценил и пошёл к самому влиятельному члену их немецкой диаспоры, ювелиру Лукашу Доничу. Мы все протестанты, почесал затылок Лукаш. Но я завтра еду в Нижний, а там в немецкой слободе есть и католики. Я поговорю с ними. Какое приданое ты хочешь за невестой получить? Я, конечно, не такой богатый человек, как ты, господин Доннич. Но денег мне хватает. Меня не интересует приданое, лишь бы девушка была красивой и хозяйственной. Гордов скинул голову ляг. Вечером Лукаш вернулся из Нижнего и сразу заехал к поляку. Ну что, пан Яник, готов подарки и засылай сватов? Я разговаривал с певаваром из Баварии, Гансом Шмидтом. У него как раз старшая дочь Матильда на виданье, а католиков в Нижнем не густо. Завтра он ждет тебя.